Глава вторая. Арина. Арина Николаевна, ваш сын снова подрался с одноклассником. С этим нужно что-то делать. Это неподобающее поведение для девятилетнего ребенка. Звонким голосом пищит в трубку классная руководительница моего сына. Это наверняка какое-то недоразумение. Я заранее прошу прощения за поведение Ивана. Быстро проговариваю я, придерживая телефон ухом, и параллельно открываю машину. «Вас срочно вызывают к директору». «Да поняла я, поняла». Бросаю сумку на соседнее сиденье. «Я смогу приехать в обеденное время, с двух до трех». «Хорошо, я передам, что вы будете». Она отключается, а я с протяжным стоном кладу голову на руль. Вот же засранец малолетний. Третий раз за две недели. С этим и правда нужно что-то делать». До работы я практически долетаю за каких-то сорок минут, бью все рекорды. Скоро составлю конкуренцию самому Михаэлю Шумахеру. Я тружусь в крупном строительном холдинге на должности главного HR-менеджера, по-простому, кадровика. Наш центральный офис находится на 20 этаже нового бизнес-центра, в самом сердце города. Работу свою я люблю. Оклад у меня хороший, премии стабильные, коллектив веселый, не работа а мечта. Еще по совместительству я мама и в свободное от работы время одна воспитываю сына. Хотя, судя по количеству приглашений к директору, процесс воспитания у меня явно хромает. При этом мальчишка у меня классный и выдумщик редкостный. Половину рабочего дня я просидела как на иголках, мысленно чехвостила Ваньку и придумывала текст, которым буду его оправдывать перед директором школы потому что жалко мелкого. Он, как правило, всегда отстаивает свою точку зрения и мнение перед учителями, чем им и не нравится. Как только на часах стукнуло 14.00, я сразу же по-тихому ретировалась с рабочего места с надеждой на то, что за час обеденного перерыва ничего не случится и искать никто меня не будет. В центре города проблемы с парковкой. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как бросить свою машину у крупного ТЦ и пробежаться пешком до Ванькиной школы, благо идти недалеко. В школе нам с Иваном в очередной раз пришлось изображать виноватые лица перед педколлективом. Я покивала им головой в знак согласия, а Ваня с синяком под глазом сыграл глубокое раскаяние. В общем, разошлись с миром. «Мам, ну ты понимаешь, он сам виноват». Я же мужчина и должен уметь за себя постоять. Разве не этому ты меня учишь? Оправдывается передо мной сын на пороге школы. Я понимаю, честно, но и ты меня пойми, я уже устала приходить сюда. То ты, учительница, резиновую змею в сумку положил, то она сама виновата. Она меня без отцовщины обозвала при всех. И тут я сына отчасти понимаю. Такое услышать неприятно любому человеку. Во-первых, не она, а Тамара Васильевна. А во-вторых, она все-таки учитель. Зачем ты сегодня ударил Артемьева? Потому что он сказал, что я списывал, а я не списывал. Я глянула на часы и поняла, что уже опаздываю с обеда. Так, все, Ваня, договорим дома, и разговор у нас будет очень серьезный. Я строго помахала указательным пальцем перед его носом и умчалась к машине. Работу мою никто не отменял, а потерять ее совсем не хочется. Когда я выезжала со своего парковочного места, мне пришло сообщение от Ванькиной классной руководительницы о том, что это было последнее китайское предупреждение. И в следующий раз будет стоять вопрос об исключении школы. Я отвлеклась на СМС буквально на мгновение и в эту же секунду ощутила резкий удар. Я осознала всю серьезность ситуации. Перед моими глазами пробежали картинки из криминальных новостей столицы. Недолго думая, я сразу же заблокировала дверь. Из дорогого автомобиля с громким матом появился молодой представительный мужчина. Когда он подошел к моей машине, я сильнее вжалась в сиденье и зачем-то пристегнулась ремнем безопасности. Его внешний вид совсем не внушал доверия и я очень пожалела, что у меня нет ни газового баллончика, ни монтировки под рукой. — Извините, я не хотела! — выкрикнула я ему, слегка приоткрыв окно. Может, как-то смягчу настроение этого явно рассверепевшего мускулистого здоровяка. — Выходи давай! — орет мне этот мушлан и начинает дергать за ручку двери. — Будем твой ущерб оценивать! — «Я не выйду. Вызывайте полицию!» Отвечаю я нервным голосом. «Да и на самоубийцу я вроде бы не похожа». «Я сказал, выходи!» — кричит он и ударяет рукой по капоту моей машины. «Вот сволочь!» «Вызывайте полицию!» — ору я в ответ. «Пусть приезжают и сами все оформляют. Вину признаю, штраф заплатить готово». Как назло время шло, а мне надо было возвращаться на работу. Так как повреждения были незначительными, а полиция ехала бы долго, было решено оформлять европротокол. Да и мужик, по всей видимости, немного смягчился. И все, казалось бы, было неплохо, ровно до того момента, пока я не узнала в этом мужчине сына нашего главуна, хозяина холдинга. Ну, как говорят, бог не выдаст, свинья не съест, начальство не узнает. Я постаралась не усугублять конфликт, и распрощалась с мужчиной на более-менее спокойной ноте. За выходные я даже немного отпустила ситуацию и выбросила из головы мысли о недавнем ДТП. То, что беда приходит не одна, я узнала в понедельник утром. К нам в кабинет прибежала воодушевленная секретарь Ирочка и сообщила, что через час состоится срочное собрание в конференц-зале. — А вы что, не слышали, что наш Петр Алексеевич того? Она кивнула в сторону двери а девочки в кабинете перекрестились. — Чего того? — переспросила я, так и замерев, с чашкой кофе в руках. — В Европу переезжает. — А вы что грешным делом подумали? Ирина растерянно посмотрела по сторонам. — И кто же теперь на его месте будет? — спрашиваю я, боясь услышать, что вместо себя Петр Алексеевич поставит своего сына. И тут же слышу подтверждение своих опасений. Поговаривают, что его сын. Ирочка прямо затрепетала от волнения. Вашу мать! Прикрываю ладонью лицо, понимая весь ужас своего положения. Этот красавчик, он же вроде в Лондоне живет, подхватила одна из сотрудниц, и тут понеслось. Говорят, вернулся и сразу на отцово место. А он женат, а он красив, богат. Сажусь в кресло и отставляю кружку в сторону. Черт! Может, мне повезет, и он страдает амнезией? Я не смогла долго слушать этот треп, поэтому вышла из кабинета. Но меня это не спасло, так как нового босса обсуждал практически весь офис. С грузом печали на душе я дождалась десяти часов и самый последний вошла в зал. Тимофей Петрович стоял к нам спиной, что давало мне шанс пожить еще несколько минут. Когда же он все-таки обернулся, то как назло посмотрел на меня в упор. А мне вдруг захотелось стать невидимкой. «Какой сюрприз!» — звучит двусмысленная фраза из уст нового начальника. В ответ я не двигалась, не дышала и вообще делала вид, что я предмет мебели, при этом ругая себя последними словами за свой опрометчивый поступок. «Мне следовало быть внимательней там» на парковке. Пока я занималась самоедством, наш новый босс вовсю распинался перед собравшимися подчиненными. Рассказывал о предстоящих планах, о том, какие перспективы ждут всех нас в скором будущем и так далее. Вся его пафосная речь проносилась мимо меня без остановок. И единственное, на что я обращаю свое внимание, так это на последние его слова. — Да, Арина Николаевна? — спрашивает он и ехидно ухмыляется, глядя прямо на меня. Вместо ответа я, хлопая ресницами, растерянно смотрю по сторонам. О, стыдно признавать, но это единственное, что я могу выдавить из себя. Что, простите, я не силен в мычании. Все двадцать человек, сидящие за овальным столом, поворачивают голову и смотрят на меня. — Арина Николаевна, вы меня вообще слушали? Смотрит так, будто бы хочет прожечь во мне дырку. Даже глаза не отводит, мерзавец. — Повторите, пожалуйста, свой вопрос. Прошу, я еле слышно, с надеждой на то, что все слушали так же внимательно, как я. — Я спрашиваю, вы согласны? — повторяет свой вопрос Тимофей Петрович и смотрит на меня с явным вызовом. Вот паршивец. Ведь специально так делает. Не произносит вопрос целиком, потому что понимает, что я его прослушала. Наверняка хочет выставить меня дурой перед коллегами. — Да, — отвечаю я дрожащим голосом так же тихо, как и задавала вопрос. — Согласна. — И черт его знает, с чем я согласна. — Вот и замечательно, — восклицает босс. — Прямо сегодня и начнем. Собрание закончено, все свободны. Обязательно надо будет спросить у Николая Егоровича, о чем вообще шла речь ведь непонятно, о чем он говорил. Может, предложил мне отдать ему свою почку, а я как дура взяла и согласилась. Коллеги начинают потихоньку расходиться, и я следую их примеру. Взяв в руки свой рабочий планшет, я поднимаюсь с кресла и направляюсь в сторону двери. И даже за ручку не успеваю взяться, как снова слышу голос нового шефа за спиной. — А вы куда собрались, Арина Николаевна? — Вас я попрошу остаться. — заявляет Тимофей Петрович приказным тоном. И не то что с затылком. Я пятой точкой чувствую его довольную мину и ехидный оскал, мысленно выругавшись, возвращаясь к столу. — Вы что-то хотели, Тимофей Петрович? — спрашиваю я максимально мило. Настолько мило, насколько позволяет сложившаяся ситуация и субординация. — Скажите, а вы всегда так к работе относитесь? Мужчина пафосно складывает руки на груди. «Как так?» Я все сильнее сжимаю в руках планшет. «Безответственно», — говорит он, сканируя меня взглядом с ног до головы. «Да вы присядьте. В ногах правды нет». Рукой показывает на соседнее кресло. «Красивый гад. Подкачанный. Ухоженный. Холеный, одним словом. Наверное, живет на широкую ногу за папенькин счет. Спасибо, я постою. И нет». Я всегда отношусь к своим обязанностям очень даже ответственно. Иначе не занимала бы руководящую должность в этой организации. Да, он выгибает свою темную бровь. Тогда почему вы бегаете в рабочее время по торговым центрам? Или, возможно, вы решили, что у меня проблема с краткосрочной памятью? Не слушаете на собраниях своего непосредственного начальника? Могу даже предположить, что моя речь показалась вам неинтересной. Так? Он поднимается со своего кресла, подходит и буквально лапает меня взглядом. От нервного перенапряжения я начинаю постукивать ногой по полу, как заяц в период гона. Я прошу заметить, что я живой человек. И просто отвлеклась буквально на минуту. А в рабочее время я не бегаю по магазинам. То, что я оставила свою машину на парковке торгового центра, еще ничего не значит. Допустим. Он обходит меня сзади, словно рассматривает, как какую-то вещь в магазине. — Может, вы уже расскажете, на что я согласилась? — озвучиваю я на выдохе, мучающий меня вопрос. Тимофей Петрович молча смотрит на меня и лишь тяжело вздыхает, а спустя несколько секунд все-таки отвечает. — Я сказал, что до того момента, как мне подберут помощницу, мне нужен человек, который хорошо знает всю эту кухню изнутри. И именно вы. Прекрасно подходите для этой работы. Если бы мои глаза могли вылезать из орбит, то они, наверное, были бы уже на лбу. Я? Почему я? Обессиленная данным заявлением, я все-таки медленно опускаюсь в рядом стоящее кресло. Потому что я так решил, — коротко отрезает он. Блин. Из-за своей невнимательности я оказалась в совершенно дурацком положении. Сказать, что я не смогу исполнять обязанности помощницы, значит обесценить себя как сотрудника. Это будет несправедливо по отношению к себе, ведь я действительно не просто так свой хлеб ем и премии получаю. А если я не соглашусь? Спрашиваю я, уставившись в белую стену перед собой. Это не конференц-зал, а какая-то палата психбольницы, честное слово. Вы уже согласились. Произносит он голосом победителя и садится на свое место. Ну вот, приплыли тапочки к обрыву. Из начальника кадрового отдела я превращаюсь в девочку на побегушках. Это было нечестно. Говорю я и устало опускаю плечи. А еще очень опрометчиво и глупо с моей стороны. Очень глупо. Я не виноват, что вы меня не слушали. А если вас что-то не устраивает то пишите заявление на увольнение.